В эту ночь Велес видел странный сон. Он видел себя, и в то же время это был кто-то другой. Лицо его, это точно. Но вот все остальное — лохматый, грязный, лицо умиротворенное, счастливое. Чему только радости, если весь в грязи, и одежда на тебя драная да вонючая. Велес не понимал этого сна, но он оставлял хорошие чувства на душе. Какое-то тепло... А вот пробуждение было неприятным. Он открыл глаза, увидел усыпанные рядами звезд неба. Ощутил прохладный ветерок и чей-то взгляд. Сел и обнаружил, что напротив него, на корточках, сидит человек. «Привет», — сказал неизвестный. «Привет», — автоматически ответил Велес, и в тот же миг в его руке оказался пистолет. А человек рассмеялся. «Убери, все равно не поможет». Велес не собирался убирать оружие, но почему-то опустил руку. Появилось желание положить ствол в кобуру, но он легко подавил его. Смутно видимое в свете звезд лицо наполнилось разочарованием. «Эх, плохо с людьми получается. А жаль». «Ты кто такой? Телепат хренов!» «Не телепат я», — обиженно ответил человек. Тряхнул длинными волосами и улыбнулся. В этот момент лицо он на миг приподнял выше, и Велес сумел разглядеть его в деталях. Настоящий благородный тип лица. Все линии ровные, плавные и при этом мужественные, хоть и слегка на грани женственности. Такими любят рисовать английских лордов в молодости. По крайней мере, на прижизненных портретах. «Меня зовут Рональд, и, как ты, наверное, уже понял, я не просто сталкер», — и указал кивком налево. Там сидел часовой. Монгол. Сидел прямо, повернув голову к полям, но при этом тихонько всхрапывающий во сне. Чтобы монгол уснул на посту — полный бред. Однако я могу заставить человека уснуть, если он хочет спать и не подозревает, что на него что-то влияет. Могу заставить мутанта напасть, если он хочет есть, или приказать человеку пустить себе пулю в лоб, но только если он сам хочет умереть. Рональд усмехнулся. «В этом плане мне далеко до хозяина леса, но кое-что я все же могу». «Молодец, дочка, возьми пирожок с полки». Велес вновь поднял пистолет, прицелился точно в лоб парня. «Вали, пока в башке не появилась еще одна дырка». «Не понимаю, зачем ты понадобился Зоне?» проворчал Рональд от чего-то не очень довольный статусом дочки, двинутой на пирожках. Я ведь к тебе шел. Хотел посмотреть. Посмотрел? Теперь вали. Хватит хамить, человечишка. Рональд посмотрел ему в глаза, и Виллис увидел на месте глаз парня два желто-алых озерца, будто ему в глазнице плеснули расплавленным металлом. Он вдруг ощутил себя беспомощным, слабым, просто человеком. Поганые ощущения. «Ты убил огненного полтергейста». «А ведь их осталось так мало. Ты понимаешь, что он, может, последним был во всей зоне?» «Ты натравил мутантов на наемников». «И я». Рональд рассмеялся, тихо, вежливо, по-английски. Захотелось немедленно его пристрелить. Ведь ни для кого не секрет, что англичане были самыми первыми настоящими американцами. Так что поводов для того, чтобы пристрелить Рональда выше крыши... «Понимаешь...» Они залезли в логово бедняжки и все там разгромили. Он хотел их убить, а я ему немного помог. Показал, где они. Хороший был зверек. Но дело не в этом. Теперь я вижу, что ты просто взорвавшийся человечек с гипертрофированным эго. Не знаю, что уготовила тебе зона, но сбить с тебя спесь необходимо. «Пока, гнида!» произнес Велес и вжал спуск, но... «Фух!» Рональд сел на землю, стер салбопот. С улыбкой глянул на бесчувственное тело человека. Все же кое-что он мог. Не только заставить делать то, что человек и так сделать хотел. С огромным трудом... Сейчас, например, это ментальное усилие вылилось в кратковременную слабость и потом всего прошибло. Но все же он мог оглушить усилием воли. Конечно, хозяин леса делал такие вещи, почти не напрягаясь. Как-то даже играючи... А вот ему требовалось время и немалые усилия. Но все же получалось. Правда, не всегда. «А теперь я заберу одного из твоих людей, Велес», сказал он бесчувственному телу. «Ты должен понять, что с нами шутить нельзя. Начни уважать тех, кто правит этим маленьким миром, и тогда зоне будет проще воплотить уготованное ею для тебя». Рональд некоторое время ходил по лагерю, смотрел на лица четверых мужчин. Нельзя забирать тех, без кого этот самовлюбленный человечек не сможет дойти до цели. Нужен слабейший из всех. Но, как выяснилось, все спутники Велеса были здоровы. Он чувствовал состояние их тел. Все они сильны духом. Он не смог залезть ни в один разум, лишь ловил поверхностные мысли. Так кто же из них сегодня умрет? Рональд решил, что любой из спутников Велеса ничуть не хуже остальных. А значит, можно выбирать любого. Ну, так неинтересно. Некоторое время один из хозяев зоны сидел, предаваясь воспоминаниям. Когда-то давно, еще до появления первых сталкеров, Рональд зарабатывал на жизнь, участвуя в подпольных боях в Лондоне. Он считался чемпионом и не без оснований считал себя очень сильным рукопашным бойцом. А зона сделала его непобедимым, и в это он искренне верил. дав кроме власти над частью самой себя огромную физическую силу и выносливость. Что ж, эта память всплыла сейчас в его разуме неспроста. Сама намекает, как поступить. Он сделал свой выбор уже через несколько минут. Рональд выбрал из всех самого сильного физически. У него даже будет шанс остаться в живых. Если этот человечек сможет драться достойно, против заведомо неодолимой силы, тогда он сохранит ему жизнь. Может быть. Монгол проснулся, бесстрастно ответив, что по какой-то причине спал около получаса. Также без единой эмоции он попытался понять, почему уснул. Вспомнил последний момент, когда глаза были открыты. Ничего необычного он не видел, не ощущал, просто моргнул и уснул. "Я выбрал тебя", раздалось за спиной, и монгол Плавно развернулся, небрежно и слабо удерживая винтовку одной рукой. Он не ошибся. Едва повернулся, винтовка полетела на землю, выбитая сильным ударом. «Этой ночью ты умрешь. Мне жаль. Я не пих -р х, -р -х -р Корональд упал на спину, схватившись руками за грудь, из которой торчала рукоять ножа. Он не успел еще поверить в то, что человечек был столь быстр, что он не смог заметить его движение. а над ним уже нависла тень. Рука человека поднялась вверх, на его плечо опустился кулак, почти точно имитируя удар молота. Плечо хрустнуло, и Рональд взвыл от боли. Он ударил в ответ, и человека отбросило далеко назад. Рональд поспешил подняться, попутно вырвав нож из груди. Это оказалось весьма опрометчивым движением. Боль на миг заслонила глаза алой пеленой, и Рональд не успел заметить, как на то же плечо снова опустился кулак человека. На этот раз боль была такой, что организм Рональда среагировал, прыснув в кровь солидную дозу веществ, вызвавших самое настоящее бешенство. Он забыл обо всем и ринулся на человека, желая порвать его волскуты голыми руками. Монгол смог удивить Рональда еще раз, прежде чем он, морально униженный и обозленный на всех и вся. отбросил всякие попытки драться честно. Рональд ударил, и монгол заблокировал руку. И сразу же нанес резкий короткий удар кулаком по локтевому сгибу. Рука должна была сломаться, но почему-то не ломалась, а по-прежнему висела в жестком блоке, совершенно невредимая. Ангел на месте монгола, да и любой другой человек, сменил бы тактику, нанес бы другой удар. Но монгола учили иначе. Он не испытал удивления, злости, разочарования. Он просто решил проблему другим способом. Сустав не сломался, потому что противник чудовищно силен. Он уже испытал это на себе, получив кулаком, а по ощущениям стальной трубой в грудь. А раз сила противника столь велика, нужно ослабить его. И по бицепсу Рональдо пришелся удар кулака, где костяшки пальцев были сложены жесткой лесенкой. С глухим влажным щелчком лопнуло сразу несколько мышц в районе бицепса. Теперь просто не было мышц, которые могли бы сопротивляться силовому воздействию на сустав, и Рональд взвыл от боли, а спустя мгновение ему сломали локоть, так что от боли он едва не потерял сознание. Прежде чем он упал, монгол ударил побежденного противника пяткой сверху вниз, проникающим, разрывая ему печень, противник улетел на пару метров назад и забился на земле с уча конечностями до да истошного воя. Монгол не двинулся с места, просто ждал. Сейчас должны произойти две вещи: проснутся спутники и противник умрет. Только вот они не проснулись, а противник даже не думал помирать или хотя бы терять сознание. Наоборот, он вдруг встал на ноги. Рука висела плетью, Он сутулился, стараясь перебороть боль, рвущую внутренности, скрипел зубами и тихо рычал, но на ногах стоял крепко. Монгол шагнул вперед, намереваясь добить, но не смог. Глаза неизвестного загорелись ярким желто-белым огнем, и спустя мгновение весь мир для Монгола обратился этим желто-белым огнем. Утро встретили почти в полной тишине. Был задан лишь один вопрос. «Что убило его?» — изумленно проговорила леска. Никто не ответил, потому как вразумительного ответа никто предложить не мог. Они стояли кружком над тем, что осталось от парня. Броня, оружие, одежда, которую он носил под броней, а внутри все покрывало тоненькая пленка серой пыли. Это даже нельзя было назвать прахом, скорее уж тлен. перегоревший много-много раз. Нечто подобное могло остаться от тела, если его жечь в высокотемпературной печи пару недель. Правда, кое-кто из них знал, как именно погиб монгол. Не только от чего и почему, но и сам процесс. Дело в том, что подобные игры с огнем не были новинкой зоны. На протяжении всей истории человечества, время от времени отдельные люди вдруг вспыхивали огнем, а спустя мгновение от них оставалась только одежда, не имеющая никаких следов воздействия высоких температур и вот такая серая пыль. От чего и почему так происходило, никто не знал, даже ученые организации. Но вот процесс изучили и даже сумели воспроизвести. Сняв Архонта, уложив его невесомую ткань в свой рюкзак, Велес разлил над останками парня серый свет». Наемники вопросов вновь не задавали, спокойно смотрели, как оплывают очертания брони, оружия. А когда от всего этого осталась оплавленная лужа, непонятно чего, Велес глухо произнес. Он сгорел. Мгновенно. Изнутри. Движение атомов во всех его клетках мгновенно возросло. Он сгорел весь, в одно мгновение. Вряд ли он понял, что произошло. «Блуждающая аномалия?» — задумчиво спросила Леска. «Выдвигаемся», — произнес Велес. «Больше сюрпризов не будет». «Откуда ты знаешь?» Роман сейчас говорил раздраженно и даже зло. Эти две смерти, Семён, который вдруг пропал бесследно, а теперь Монгол, сгоревший в один миг. Очень все это было странно. Как будто за ними по пятам следовало какое-то проклятие. «Чувствую». — пожал плечами босс. «Да — До Припяти проблем у нас не будет. Припять — Припять? Леска отвернулась от неприятной картины того, во что кислота превратила останки человека. — Советую вам обойти ее стороной или хотя бы не углубляться в город. — А в чем дело? — Роман спросил Сиет довольно нервно и резко, потому что обратил внимание на лица Димона и Ножа. Первый опустил глаза и смущенно отвернулся, вроде как неожиданно увидев что-то очень интересное далеко на горизонте. Второй нож хищно оскалился, злобно прищурил глаза и, казалось, вот-вот зарычит. «Долг. Они облаву устроили», — леска сплюнула презрительно. «Всех сталкеров с артефактами валят на месте. Вынесли пост «Монолита» и напоролись на темных. Сейчас там настоящий Сталинград». «Монолит» на днях обратно сунулся. Их темные всех перебили. Теперь они с долгом делят Припять, а всех, кто под руку попадет, и темные, и долг убивают на месте. Откуда информация? Велес почему-то не расстроился. Наоборот, заметно оживился. От сталкеров. Когда долг на монолит попёр, мы проходили у реки, по окраинам. А потом сталкеры из города рванули. Мы многих встречали, пока не отошли от города на километр. От них и слышали. Леска вдруг рассмеялась. Последние новости из Припяти. Долг начал окапываться. Темные их хорошо прижали. Они ж сумасшедшие совсем, эти темные. Вообще не понимаю, чем долг думал, когда нападал на них. «Думаю, долг их считает очередной стаей мутантов», — хохотнув, сказал Велес. «Да, он был очень сильным человеком, с несгибаемым духом и горечь невосполнимой утраты касательно трагической гибели Монгола он уже успел пережить и побороть». Неудивительно, ведь в этом ужасном месте даже его чувственная тонкая натура не могла не огрубеть. Да, а так он, конечно, всегда очень переживал, когда люди из его команды умирали. Особенно после подсчета стоимости загубленной амуниции. То есть прекрасно сознавая всю бесценность человеческой жизни. Да, такой он вот был, добрый. Добрый весь и гуманный. «Скорее всего», — со смехом сказала Леска. А уже в пути, выдвинувшись немного вперед, почти шепотом спросила его. «Элис, откуда тебе известно о темных?» «Из криминальной хроники кабельного ТВ». «Что?» «Это такая передача, которую показывают в большом ящике с картинками», — любезно пояснил Велес. Но девушка вместо раздраженной гримасы явила почему-то улыбку. «Странная девушка». «Понятно». Она дружески хлопнула его по плечу. И как-то очень по-мужски. Дело не только в силе хлопка, но и в том, как именно он был выполнен. Только не советую тебе сталкиваться с ними. С год назад темные наведались на ЧАЭС и так сильно прижали монолитовцев, что некоторые из них сверкали пятками аж до кордона. Их осталось немного, но они абсолютно свихнувшиеся. «Есть такая поговорка», — вмешался в разговор Димон, его только что распрягли, и на тягловых работах по переноске мертвого полтергейста заменили китайцам. «Если по зоне бежит толпа оголтелых мутантов, это не выброс, просто они темных повстречали». Шутки посмеялись. Все, кроме китайца и романа. Уся, хоть и не сильно понял смысла, но тоже посмеялся. Спустя двое суток они добрались до руин, оккупированных долгом. Расставание было кратким и без патетичных жестов. Пожали друг другу руки, и на прощание леска заявила. «Мы все равно тебе должны, Велес. Ты спас нашей жизни. Одного дохлого мутанта для этого долго мало. Так что, если потребуется помощь...» Тут она подмигнула хитро. «Или будет работенка для нас?» У входа в темную долину стоит искривленное дерево. Оно почти черное, его хорошо заметно. Прямо возле двух холмов стоит». Место известное, холмы эти фонят так, что счетчик с ума сходит. Мы часто там неподалеку останавливаемся. Если что, встань там лагерем у этого дерева. Будем поблизости, придем обязательно. Хорошо. Ну, пока. И Велес в этот момент почему-то помрачнел. Никто не спросил, почему, а он и не ответил бы. Дело в том, что Велес вместо «пока» едва не сказал «прощайте». Вся беда в том, что он действительно чувствовал, прощается с наемниками. Ему вдруг показалось, что он больше уже никогда их не увидит. И с арабом так же было. С большим трудом удалось прогнать эти весьма неприятные мысли».